Глава 15 Нали шла легким пружинистым шагом человека, привыкшего долго ходить. Рюкзак и карабин на плечах, казалось, ничего не весили Двум историкам приходилось соответствовать, чтобы не отстать от них Под градом лился из-под их бейсболок. Но они молча шли под рюкзаками, стараясь не кряхтеть от усталости и непривычки. Наля, казалось, этого всего не замечала, шла по тропинке, которая велась по горам под деревьями. Перед ними чуть правее белела вершина Акташа, они огибали ее с севера, стремясь на восток. «Вон, смотрите», — указала Наля на кусты дикой смородины, скрученные и повальные, на земле в распадке между горами. «А что это?» «Это наш ночной гость, Илья Вассородич». «А что? Их тут много? Ну да». — Я удивляюсь, — сказал Афоня, — доставая фотоаппарат. — По всему миру ищут снежного человека, а тут снежные люди толпами ходят. По местным он Пиццен или Пужинка, и так и так его называют, кому как навится. Его никто не видел, только слышал или видел издалека со спины. А кто ему в глаза посмотрит, тот обязательно помрет или с ума сойдет. — Сурово, да, скоро мы до Росомахи дойдем. Там я вам покажу кое-что, связанное с этим чудом-юдом, и расскажу местную легенду. Вы же любите народный фольклор?» «Конечно!» — с кавказским акцентом ответил Мурат и улыбнулся. Фанасий сфотографировал скрученные кусты, но это, конечно, существование снежного человека не доказывало. Путешественники перевалили еще через одну горку и вышли к реке к мосту. Мост представлял собой два связанных вместе бревна и натянутый через речку ржавый трос слева, заменяющий поручни моста. Налинина секунду не усомнившись, зашла на бревно, ухватившись левой рукой за трос. Мост под ней закачался, но она спокойно пошла дальше. Парням ничего не оставалось делать, как последовать ее примеру. Получно перейдя мост, они прошли чуть дальше по берегу реки и остановились на небольшой полянке у самой воды. Здесь они решили отдохнуть и перекусить. Развели костер, достали две банки тушенки, вкрыли их почти до конца, отогнули крышки, срубили две палки, расщепили их с одного конца, вращев вставили крышку банки. У банок появились импровизированные деревянные ручки. Благодаря им тушенку можно было подогревать над огнем, не обжигая рук а потом подогретую тушенку намазали ножом на черный хлеб, один бутерброд съел аналя, остальные добили ребят. Одновременно с этим кипятили котелок с водой для чая. а Афония показал аналя, как он мастерски умеет заваривать чай, не снимая котелка с огня, кидая горстями заварку в кипящую воду. Девушка снисходительно улыбнулась с таланту парня. За чаем аналя показала на ту сторону реки. «Видите?» «Вон ту поляну?» — спросила она. На той стороне реки, на поляне между водой и обрывом, лежала огромная каменная глыба, величиную с избу. Острым коническим верхом и прямыми, как отёсанными торцами, она напоминала дом. Рядом, на небольшом возвышении, торчал каменный столб, отклонённый немного в сторону от каменной глыбы, отдалённый своими очертаниями, похожий на человека. «Ну?» Парни подтвердили увиденное. Так вот, этот большой камень когда-то был избушкой, а вон тот, что торчит рядом, был охотником, хозяином избушки. Охотник он был хороший опытный, но как-то однажды ему перестало вести. То оттепель нагрянет, и пойманные мертвые зверьки в капканах протухнут. То русомаха ловушки до капкана распотрошит, всю добычу сожрет или перепортит. Однажды он застал эту русомаху за грабежом его капкана, и погнался за ней. Дело было зимой. Шел он по следам зверя и вывел из самаха охотника на поляну. На поляне стоял шалаш из шкур, что-то типа чумы или вигвама, как у индейцев. Оттуда дым валил. Заглянул охотник вовнутрь и увидел, что у огня сидит девушка. Красивая и красивая. Он сразу в нее влюбился и взял себе в жону. — Как все быстро и просто у вас, — сказал Мурат. — Да... Подтвердила Наля и продолжила. И стала охотнику удачи везде и во всем. И рыбу летом наловит видимо-невидимо, и зверю любого заловит, и меха он добывает самые лучшие. И с женой ему было хорошо, и детей у него много народилось, достаток появился, только все когда-нибудь кончается. Опять охотник встретил Росомаху, погнался за ней, и привела она его назад к дому, а сама юркнула в кусты и исчезла. Вошел охотник в дом и видит, что не женщина его жена, а страшный, лохматый и клыкастый Пиццен, и дети его тоже Пиццены. Выпрыгнул охотник в ужасе из избушки и застыл на реке этим каменным столбом. Выбежали из избушки Пиццены и разбежались по лесу, а избушка тоже превратилась в камень. Вон они стоят, а Пиццены по лесу бродит а речка называется Росомаха. — Да, мужику немного не повезло, — резюмировал Афония. — А вам не кажется странным, что камень, в который мужик тот превратился, больше камня, в который изба превратилась? Засомневался Мурат, но ответа на свои замечания не получил. — Ой, — закрыла рот ладошкой Наля, — зря я здесь про них разболталась, как бы чего худого не вышло. В глазах девушки отразилось сожаление, и надо было рассказывать эту историю. Она же не в родной избе, а в лесу, где все может быть. — Да брось ты, — успокоил девушка Афанасий, — сказка, но и в Африке сказка. Но она ля отмахнулась от его слов, встала, перекрестила на всякий случай пространство вокруг себя на все четыре стороны, смутилась, искоса поглядывая на парней, и покраснела. Парни сделали вид, что ничего не заметили, но по спине у них прошелся холодок. Вспомнился давешний ночной страх, и тёмный лес за спиной зашумел зловеще, даже солнце засветило в небе как-то не так. Что-то таинственное наползало на них. «Да нет», — сказала Наля, — «если бы он был рядом, мы бы страх почувствовали». Ребята переглянулись. «Лично я никакого страха не чувствую. Мальчики, кидайте банки в костёр, собираемся и пошли. Не до вечера здесь сидеть. Нам ещё километров пять топать. до пещеры с надеждой спросил Афанасий. «Ишь ты, какой быстрый! До ночлега! До пещеры отсюда километров двенадцать будет». Они сожгли консервные банки в костре, радуясь, что они сгорели, их не надо закапывать. Потушили костер, надели рюкзаки и двинули дальше вдоль берега, вверх по течению реки. Метров через сто вдруг впереди слева затрещали кусты, что-то большое кинулось в сторону, ломая все на своем пути. Путешественники сдрогнули от неожиданности. Что это такое они? Разглядеть не смогли. До чего это было неожиданно? Наля какое-то время прислушивалась к шуму и грохоту, доносящемуся из леса, потом облегченно сказала. Это сахаты. Почему, думаю, что лось? А кто? Олени здесь не водятся, а если б был медведь или кабан, то звук ближе к земле шел, а здесь в фазаконы землей не это Сахатый. Он же большой, высокий. Ты Сахатого видел хоть раз живьём? Глаза Налли луково смеются, глядя на Афонию. — Конечно, видел. — На картинке? — Не только. — Ещё и по телевизору, — сказал Зафоний Мурат. Все дружно засмеялись. Проходя мимо кустов дикой красной смородины, Налли обратила внимание ребят на следы, как будто кто-то топтался в огромных валенках. В такой конфигурации была умята лесная подстилка. «Он многозначительно», — сказала девушка, имея в виду явно не давешними лоси. Ребята промолчали, поняли, о чем она говорит. Афанасий фотографировал след, но, как потом выяснилось, на фотографии ничего разобрать было нельзя. Коршун вился в голубом небе. «Почему думаешь, что это Коршун, а не какой-нибудь сокол-сапсан?» «У него хвост раздвоенный как у ласточки», — пояснила Наля. А почему птицы не поют? Какие птицы, Афанасий? Август месяц, они молодняк обучают, готовят к перелёту. Шли они довольно долго по берегу, делая короткие остановки. Потом Наля свернула направо, они стали спускаться в долину. Справа впереди высилась огромная белая гора, это был Акташ, белый камень. А впереди расстелалась всхолмлённая равнина с большим озером огромные камни между водой и горой покрытым мхом и травой выпирали из земли редкие величественные красноствольные сосны по берегу гляделись в спокойную зеленовато прозрачную гладь озера чайки кружились над водой на аллее парень стали спускаться к берегу вдали на той стороне озера темнели лесистые горы южный пологий берег озера представлял собой огромное болото поросшее камышом и другой болотной зеленью Казался большой зеленой поляной. По словам Нали, болото непроходимое, уж больно топкое. А зеленая поляна — это трясина. Самое гиблое место ни зверь, ни человек там не пройдет. Обязательно утонет. Поганым болото это называется. Наткнулись на ручей, который впадал в озеро. На левом, более высоком берегу, почти у самого озера, скинули рюкзаки. Вон там Нали указала рукой на чернеющие вдали горы. Вот там и находится ваш урочище. Завтра меч будет у вас, если он, конечно, есть в природе. Хотя бы рассказали, что это за меч такой волшебный, и откуда он взялся. Парни заверили ей, что меч должен быть, поэтому будет у них в руках, в чем она скоро сможет убедиться, и про мечи обязательно расскажут. Обязательно.